ЧАСТЬ СОРОК К счастью, написанная книга именно на том языке, на котором Джослин уже удовлетворительно читала. Буквы вити и ваты выведены старательно и завитушками, но вполне понятные. Поэтому она, укутавшись в плед, который предусмотрительно теперь всегда оставляла здесь, стала методично изучать текст. Книга оказалась о видах магов и вариантах их силы. Она оказалась такой увлекательной, что Джослин сама не заметила, как проглотила почти половину. Она выяснила, что маги бывают стихийными, им подвластны вода, огонь, воздух и земля, а также некроманты, шаманы, ракулы, ведьмы, колдуны, демонологи, друиды, анимансеры, анимагеры, антимагеры. В обилии вариаций Джослин терялась, но за один из подвигов ее взгляд зацепился. «Флориумы — маги растений, они неплохо справляются с садовыми делами». У них очень легкая рука, и все семена, которые они помещают в землю, всегда произрастают и дают плоды. Как правило, флориумами становится от рождения, магия передается по наследству. Однако, если один из родителей не чистокровный маг или фея, магия с большой долей вероятности будет спать. Она может проспать всю жизнь, если ее не пробудить, и маг так и не узнает, кем являлся. Внешне не отличаются от обычных людей, кроме того, что во внешности их наблюдается плодородие, и натуральная красота. Отличительной чертой является запах. Он очень приятный и для некоторых может быть крайне привлекательным. Тем не менее, ощутить его в состоянии лишь магические создания. Обычному человеку этот аромат недоступен. Джослин читала, и в ее голове возникала невозможная, можно сказать, абсурдная картина, но довольно занятная – Она бы продолжила размышлять на эту тему, если бы не Пегги, которая ворвалась в библиотеку с перепуганным и блестящим от пота лицом. «Мисс Джослин!» — выкрикнула она. «Там такое!» Горничная задыхалась, дыхание избивалось. Она была по-настоящему перепуганной, бледной. Такую Джослин горничную еще не видела и сразу поняла, случилось что-то очень серьезное. Она моментально отложила книгу и подскочила. «Что стряслось?» — спросила Джослин. «Там!» Ну. «Люди!» Джослин не поняла и вытаращилась. Она успела прочесть достаточно книг, хотя и не без труда, потому что не все шрифты были удобными, а ее навыки чтения пока на начальной стадии. И в этих книгах довольно ясно рассказывалось о том, что после войны между эльфами и орками человеческая раса, если и совалась на эти территории, то очень осторожно, малыми группами, исключительно в мирных целях. «Какие еще люди? Здесь же земли магов!» «Кто сюда пойдет?» — поинтересовалась она озадаченно. Джослин решила, что Пегги что-то напутала, но служанка выглядела такой перепуганной, что не верить ей не оставалось причин. «Объясни по-человечески, что там такое?» — нетерпеливо потребовала Джослин. Горничная сделала какой-то истеричный вдох и произнесла. «Люди! В лесу! Кухарка ходила за ягодами, заметила их, там целое войско!» Вот это уже звучало очень тревожно. Тут и книг не надо никаких, чтобы понять, чем это может грозить. «Так, Пегги, давай успокоимся», — попыталась привести служанку в чувство Джослин. «Да и себя заодно». «Они и видели кухарку?» Пегги нервно сглотнула и покачала головой. «Кажется, нет. Она такая испуганная была». То, что кухарку не заметили, немного радовало. Это значит, что те люди все еще не в курсе, что в замке известно об их присутствии. А это фора во времени». «Хорошо, Пегги», — продолжила Джослин, стараясь держать себя в руках, хотя сердце с самого появления горничной колотится, как у мыши. Кухарка успела прикинуть, сколько их было, как выглядели. Глаза Пегги были растерянными, как у олененка. Она проблеила виновато таращись. «Я не знаю, я сразу побежала к вам, как только она появилась». «А почему не к хозяевам замка?» — не поняла Джослин. «Так ведь их нет дома», — проговорила Пегги. От этого известия Джослин обдало холодом. То есть она сейчас одна, с кучкой девушек-служанок, а там войско каких-то непонятных людей на самых подступах к замку. Джослин стало страшно. Так страшно, что обмякли колени, и она не рухнула на диван, наверное, только потому, что сейчас перед ней еще более испуганная девушка. И терять самообладание Джослин просто не имеет права. Ведь если Пэйги в сложной ситуации побежала к ней, значит, она за главного, пока хозяев нет на месте поэтому она должна держаться». «Поспешим к кухарке», — скомандовала Джослин. «Расскажет все, что видела». Спустя несколько минут беготни по коридорам и поворотам замка Эм-Рох, они стояли в кухне, и Джослин с пристрастием допрашивала насмерть перепуганную кухарку. «Давай еще раз», — терпеливо повторяла Джослин. «Где ты их видела?» Руки кухарки дрожали. Первое время вытянуть из нее хоть слова не получалось, она только мычала и всхлипывала. По всей видимости, девушки в этом замке никогда не сталкивались со вторжением и сейчас пребывают в состоянии шока. Джослин тоже избежала прямого опыта в этом вопросе. Ну, во-первых, она из Левенроха, города людей, окруженного маленькими деревнями, а люди очень любят совершать набеги на своих же сородичей. Поэтому она регулярно слышала о том, что в поселении гончаров набег поселения коневодов набежало на поселение свинопасов, а между деревнями ткачиха и ягодниц новое столкновение». К тому же теперь она обладает, пусть немного, но все же теоретическими знаниями из книг. Ну, подбодрила она кухарку и подала ей воды в стакане. Та отпила и в итоге смогла заговорить. Голос кухарки дрожал. «Они повсюду, мисс Джослин!» «Повсюду? Это где?» Продолжала вытягивать из нее информацию Джослин. «Кажется, вокруг всего замка мрох! проговорила нервно кухарка. «Чтобы...» «Вернуться незамеченной мне пришлось... Ох, мне пришлось обойти по кругу весь замок и... Мисс Джослин, они всюду!» Она всхлипнула, но Джослин не дала ей впасть в истерику и проговорила. «Давай, соберись, от твоих слов сейчас многое зависит. Сколько их было, можешь вспомнить, как они выглядели?» От этих слов кухарка как-то подсобралась, видимо, чувство ответственности возымела вверх. «Очень много», — сообщила она десятки, нет, сотни. Они как сранча летним днем на поле. Вид у них жуткий, низенький, улыбки кривые, страшные. Все как один, без рубах, но в широких штанах серых, и пояса красные. На них кривые сабли. По спине Джослин прокатился леденящий душу озноб. Сердце пропустило удары и рухнуло в пятки, а кухарка добавила. А, и головы лысые, но из макушки чернявые волосы до плеч, как лошадиные. Шу только и смогла выдавить Джослин».